Глава третья. Около девяти часов утра, когда зеленщик уже обошёл все дворы и охрип от крика, вязальщик мётел здорово напился, а точильщик из породы мошенников бродил со своим точилом от двери к двери по главной улице Копенгагена шёл человек. На нём был ветхий кафтан, очень старая шляпа с высокой тульёй и истоптанные башмаки. Он шел большими шагами и такой странной походкой, которая, по-видимому, свидетельствовала его безупречной нравственности. Лицо его было чуждо всему окружающему, казалось, он вовсе не видел города с его башнями и человеческим муравейником, не ощущал времени. И его не интересовало ни мертвое, ни живое. Таким пустым миражом был для него этот город, который в было угодно сделать местом его жительства. «Вот идет безумный Гриндевиген», — шептали соседи друг другу, когда он проходил мимо. В переулке, выходившем на канал, почтенный человек остановился и огляделся, как бы желая убедиться, что он на верном пути. Затем направился к воротам, прошел через двор, вступил в темное сение найдя нужную ему дверь, постучал несколько раз. За дверью долго не подавали никаких признаков жизни. Но Гринд-Викинг все продолжал стучать, пока не потерял терпение и не закричал в замочную скважину. «Я же знаю, Шельма, что ты не спишь, а только притворяешься». Как только хозяин комнаты узнал голос, он сразу же открыл дверь. В комнате было темно, и сильный запах тления ударил в нос вошедшему. «Неужели это акула?» — сказал Гринтвикинг, втянул в себя воздух и потер нос. Ему показалось, что он дыхает аромат изысканного исландского блюда. Акулы, которая должна пролежать в земле двенадцать лет и еще одну зиму, прежде чем ее подадут к столу. Хозяин стоял в дверях в грязной ночной рубашки, он притянул к себе гостя и, стоя на пороге, крепко поцеловал его, а затем сплюнул. Ученый Гринтвикинг вытер место поцелуя рукавом и вошел в комнату, не снимая шляпы. Хозяин выбил огонь и зажег свечу, так что в комнате стало светлее. В одном углу лежала постель и шкур исландских баранов, а перед ней красовался большой ночной горшок. Характерная черта хозяина заключалась в том, что он не держал своих богатств на виду всех, а прятал их в кожаных мешках и пакетах. На полу стояла большая лужа, грозившая наводнением, и Гринт-Викинг подумал, что содержимое ночного горшка вышло из берегов, но, привыкнув к полумраку, он убедился, что это предположение неверно. Оказалось, что вода стекала с дубового стола, пристлоненного к стене. На этом столе лежал мокрый утопленник, и с него стекала вода, больше всего с головы и с ног. Голова с мокрым хохлом волос свисала с одной стороны стола, а ноги болтались с другой. Очевидно, когда утопленника притащили сюда, его сапоги были полны воды. Несмотря на все, что было у гостя на сердце, несмотря на ту горькую речь, которую он сочинил по дороге и которую собирался усовестить Йоуна Мартенсона, этот весенник, как часто случалось и раньше, ошеломил его, за «Зачем тебе этот труп?» — спросил Гринд-Викинг и невольно обнажил голову перед лицом смерти. Ион Мартинсон приложил палец к губам знак того, что говорить надо шепотом, и осторожно закрыл дверь. «Я собираюсь его съесть!» — прошептал он. Дрожь ужаса пробежала по телу ученого Гринд-Викинга, и он со страхом взглянул на хозяина и «Я-то думал, что пахнет акулой, а оказывается трупом», — сказал он и сердито фыркнул. Волнение еще усиливало дрожь. «Нужно открыть дверь». «Не шуми так, парень», — сказал Йоан мартайнсон «Неужели ты думаешь, эта чертовщина может пахнуть, когда только на рассвете выловил его, еще тепленького, из канала? Но если тебе кажется, что пахнет, так это у меня ноги потеют». «Зачем ты вылавливаешь мертвецов из канала?» — спросил гость. «Мне было жаль, что он лежит там мертвый. Это наш земляк», — сказал Иоанн Мартейнсон и вновь улегся на свое ложе. «Сказать по правде, я замерз от того, что встал так рано». «Что тебе нужно?» «Ты говоришь, это наш земляк, и ты считаешь себя вправе красть мертвых, а потом ложиться спать». «Возьми его», — сказал Иоанн Мартейнсон Забирай его с собой, если хочешь. Иди с ним куда тебе угодно. Убирайся с ним к черту. Уроженец Гриндавика взял свечку, подошел к трупу и осветил его лицо. Это был высокий пожилой человек с сидеющими волосами. На нем была приличная одежда и хорошие сапоги. Черты лица сгладились, как это бывает с утопленниками. Веки были полуоткрыты, поскольку голова, перевешиваясь через край стола, виднелись белки глаз. Вода по-прежнему текла из носа и рта мертвеца на пол. Гринт-викинг фыркнул, потер нос указательным пальцем свободной руки, почесал левую ногу правой ногой, затем правую левой. «Магнус из Брайдра-Тунги», — сказал он. «Как это случилось, что он лежит здесь мертвый?» «Он пировал, понимаешь?» — сказал Йоун Мартинсон. Вчера он выиграл процесс и пошел в кабак погулять. — Понятно, — сказал Гринтвикинг. — Ты утопил его? — Я выиграл дело ему живому и вытащил его мертво, — сказал Йоун Мартинсон. — Хотел бы я посмотреть, кто лучше обращается с земляком. — Сущий дьявол. — Дьявол для всех. — Хотя бы ты и делал вид, что кому-то помогаешь, — сказал Гринтвикинг. Ты сперва пырнул его ножом? А хотя бы и так, сказал Йоан Мартенсон. Пора было оказать услуги и бедняге Аурни. Теперь снайфридур овдовела, и он может распрощаться со своей Гелитрут, жениться на снайфридур и поселиться в Брайра-тунге, законной наследницей которой она теперь стала благодаря мне. Примечание. Гелитрут имя безобразное зло великанши живущий в горах и заманивающий к себе людей персонаж исландских народных сказок конец примечания да возьмет тебя сатана навеи вечные за то что ты вступил в заговор с датчанами против твоего земляка и благодетеля за то что ты добился осуждения моего господина и учителя сделав его посмешищем для мошенников «А если Аур не захочет, я отменю решение Верховного суда», — сказал Йоанн Мартинсон. «Если бы у тебя были деньги на пиво, но у тебя их никогда нет. Пойди пощупай, не найдешь ли ты чего-нибудь в карманах у мертвеца?» «Проси пиво компании компаний, проси у шведов», — сказал Гринтвикинг. «Или ты думаешь, тебе одному хочется пиво в этом городе? Ты можешь, пожалуй, втянуть меня в любое злое дело» но мародёром по твоему приказу я никогда не стану. Если он припрятал несколько скильдингов, так он мне их задолжал. той небольшой честью, которая осталась у этого человека, он обязан мне. Я ведь восстановил её своими бесконечными петициями, апелляциями, с этими словами Иоанн мартенсон Встал и начал обыскивать труп. «Неужели ты думаешь, я могу питать какое-нибудь уважение к мертвецу?» который при жизни дошел до того, что лишился и чести, и поместья, — сказал он. «А я считаю, что самое малое, чего можно требовать от убийцы, это чтобы он уважительно отзывался о том, кого убил», — сказал Гринт-Викинг. «Во всяком случае, так говорится в древних сагах, даже самые плохие люди не отзывались плохо о тех, кого они убивали. И хотя этот человек в жизни был врагом моего учителя», Ты не заставишь меня сказать что-либо оскорбительное над его прахом. «Покойся в мире, кто бы он ни был. Аминь. И, наконец, чтобы приступить к делу, что ты сделал с книгой «Старшая скальда», которую ты украл из библиотеки моего господина? «Скальда», — сказал Йоанн Мартинсон, — «она пропала. Мой учитель хорошо знает» что никто, кроме тебя, не мог этого сделать, — сказал Гринд-Викинг. «Ни один здравомыслящий человек не стал бы красть эту книгу. Любую, кого ее найдут, будет схвачен», — сказал Йоанн Мартинсон. «Чего только не украдет сатана, чтобы продать шведам?» — спросил Гринд-Викинг. «Мой друг Аурни слишком прост. Он думал, что накормит исланцев нападая на компанию». Он думал, что уничтожит слухи о снае, Фридур, солнце Исландии, позоря ее близких. Он думал, что спасает честь Родины, выманивая голодных дураков Исландии те немногие книги, которые там еще не изгнили, и собирая в кучу в Копенгагене, где они могут сгореть в одну единственную ночь. А теперь он думает, что шведы не так хитры, как он. Я тебе вот что скажу. Они гораздо хитрее его. Они так хитры что никакая сила на свете не заставит их поверить, что кучка, называющих себя исланцами вшивых нищих в богом забытом углу севера, которые, слава богу, скоро вымрут, написали древние саги. Я знаю, Аур зол на меня за то, что я не бросаю в его пасть любую бумажку, которая может подвернуться мне под руку. Почему бы ему не утешиться тем, что он раздобыл ценнейшие книги? Я всего-навсего только и сделал, что продал несколько не имеющих никакой цены тряпок фон Оксеншерну и Дю Беттершельду, да еще Деля Розенквист, просил меня достать родословную, чтобы доказать, что его предки восходят к троллям. Тебя все равно будут звать вором Скальды, хотя в Лунде ее и называют древней сагой Вестготов, «Говори, где книга, иначе напишу одному человеку, Варнер Фёрдли, который знает толк в волшебных рунах. Тогда тебя сожгут», — сказал Йон Мартинсон. К этому времени он нашёл в карманах мертвеца почти два далера. Рассчитывая найти ещё, он положил деньги на окно, которое было плотно закрыто, и начал стаскивать с покойника сапоги. Гринт-викинг понял, как понимала раньше, что слова мало действуют на Йоанна Мартенсона и ограничился тем, что открыл и снова закрыл рот, глядя на него. Окончив поиски, Йоанн Мартенсон начал натягивать на себя одежду. Вместо того, чтобы умыться, он втер в волосы пахучую мазь. В заключение он надел плащ, широкий, как балахон звонаря. В каждый карман он засунул по сапогу Магнуса из брайдра-тунги. Потом он достав шляпу. На ней виднелось несколько полузасохших грязных пятен. Он поплевал на них, затем вытер рукаву. Пригладил немного волосы на затылке и надел шляпу. У него сильно выдавалась вперед нижняя челюсть. В верхней давно уже не было зубов, а подбородок его все больше стремился к табу, чтобы поцеловать кончик носа. Морщины по обеим щекам спускались к подбородку. Глаза были удивительной силы, и стоило их обладателю только выспаться, как они вновь обретали свой блеск, — говорил он всегда ворчливым, по-исландски небрежным тоном. «Разве ты не сообщишь об утопленнике, парень?» — спросил Гринт-Викинг, когда Йоанн Мартинсон запер за ними дверь. «Не к спеху», — ответил тот. «Ему еще долго придется лежать. Живым нужно пить, если вспомню» расскажу им сегодня вечером что я нашел ислаца в канале вряд ли они будут торопиться хранить его затем оба пошли в кабак